Глава 12 Тотчас после окончания оперы зал вымели, осветили, разукрасили по обычаю, и ровно в полночь открылся большой костюмированный бал, называемый в Берлине публичным. Общество на этих балах бывало довольно смешанное, потому что принцы и даже принцессы крови сталкивались там с актерами и актрисами всех театров. Парпарина проскользнула одна, одетая монахиней. Этот костюм позволил ей скрыть шею и плечи покрывалом, а фигуру просторным платьем. Она чувствовала необходимость быть неузнанной в избежание толков, могущих возникнуть вследствие ее встречи с графом Сен-Жерменом. Кроме того, ей хотелось испытать проницательность графа, так как он хвалился, что узнает ее, в каком бы костюме она ни была. Итак, она смастерила сама простой и незатейливый наряд, даже без помощи своей служанки, и вошла, закутанная в длинную шубку, которую она сняла, лишь только попала в толпу. Но она не обошла вокруг зала и одного раза, как заметила одно тревожное обстоятельство. Маска ее роста — и ее её пола, одетая в совершенно одинаковый с ней костюм монахини, несколько раз подходила к ней и подшучивала над сходством их одежды. «Милая сестра», — говорила эта монахиня, — «я хотела бы знать, который из нас представляет из себя тень другой. Так как ты кажешься мне легче и прозрачнее меня, то позволь мне коснуться твоей руки, чтобы убедиться, «Сестра ты мне или призрак? Или мы просто близнецы?» Консуэла отклоняла эти приставания и пыталась дойти до своей уборной, чтобы переменить костюм или несколько переделать его для отличия. Она боялась, что граф, несмотря на все предосторожности, узнал подробности ее костюма и что он перепутает ее с другой монахиней и передаст ее двойнику те тайны, о которых он говорил накануне, но не успела привести свое намерение в исполнение. Вдогонку за ней погнался капуцин и скоро завладел ее рукой. «Вы не укроетесь от меня, сестрица», — тихо сказал он ей. «Я ваш духовник и скажу вам ваше прегрешения. Вы принцесса Амалия». «Ты еще послушник, брат», — ответила Консуэла, меняя голос, — как это принято на костюмированных балах. Ты плохо знаешь паству. Опрасно меняешь голос, сестра. Не знаю, настоящий ли у тебя костюм твоего ордена, но ты настоятельница Кведленбургского аббатства. В этом ты можешь сознаться твоему брату Генриху. Консуэла действительно узнала хорошо знакомый ей голос принца. Он очень заметно картавил. Желая удостовериться, что ее двойник в самом деле была принцесса, она продолжала отнекиваться, но принц прибавил. «Я видел твой костюм у портного. Для принцесс нет тайн, и я узнал твой секрет. Но довольно попусту терять время в болтовне. Вам не для чего интриговать меня, милая сестра. Я подошел совсем не с целью надоедать вам». Мне нужно сообщить вам нечто важное. Отойдем немного в сторону». Консуэла последовала за принцем. Она решила скорее поднять маску и показать ему свое лицо, чем злоупотребить его ошибкой и узнать их семейные тайны. Но при первом его слове, когда они дошли до уборной, она сочла себя вправе выслушать его до конца. «Остерегайтесь». «И не сближайтесь так с Парпариной», — говорил принц своей мнимой сестре, «не потому, чтобы я не доверял ее скрытности и благородству её сердца. Самые главные лица Ордена за нее ручаются, и хотя бы вы смеялись над свойством моих чувств к ней, я все таки скажу, что вполне разделяю вашу симпатию к этой милой особе. Но не те лица, ни я не согласны», чтобы вы открыли ей свою тайну, пока вы не узнаете ее намерений. Такое предприятие, сразу возникшее в вашем пылком воображении и в моем ожесточенном уме, может с первого взгляда напугать застенчивую девушку, чуждую политики и философии. Повлиявшие на вас соображения не подействуют на женщину совершенно другой сферы. Предоставьте тресмежисту и графу Сен-Жермену посвятить ее в эту тайну. «Но разве ты смежист не уехал?» — спросила Консуэла, ловко подражая резкому и отрывистому голосу принцессы Амалии. «Вы должны знать это лучше меня, потому что он имеет сношение только с вами. Я же не знаю его. Но граф Сен-Жермен кажется мне самым ловким и знающим деятелем в вопросе, интересующим нас». Прекрасно, что он привлек нам эту прелестную певицу и оградил её от грозящей ей опасности. Неужели она правда в опасности? Спросила Консуэла. Если она будет упорно отвергать вздохи маркиза. Какого маркиза? изумлённо сказала Консуэла. Как вы рассеяны, сестрица? Я говорю с вами о Фрице или о Долайламе. «Да, о маркизе Бранденбургском», — продолжала Парпарина, соображая, что речь идёт о короле. «Вы уверены, что он занят этой девочкой? Не скажу, чтобы он любил ее, но он ее ревнует. Потом, сестра, надо сознаться, что вы подвергаете ее опасности, избирая ее своей поверенной. Ну, я ничего об этом не знаю и не хочу знать». Но ради самого неба будьте осторожны, и пусть наши друзья не подозревают, что вы действуете не ради политической свободы, а под влиянием другого чувства. Мы решили принять вашу графиню Рудольштадт. Когда она будет посвящена и связана клятвами, обещаниями и угрозами, то вы будете безопасны. А до тех пор, заклинаю вас, не видеться с ней и не говорить, ни о своих, ни о наших делах. Начнем с того «Уезжайте с этого бала». Ваше присутствие здесь совсем неуместно, и, наверное, Далай-Лама узнает о нем. Предлагаю вам свою руку до выхода. Далее не могу проводить вас. Ведь меня считают сидящим на гауптвахте в подздаме а стены дворца имеют глаза, способные проникать через железную маску. В эту минуту кто-то постучался в уборную, но принц не отворил, и стук повторился настойчивее. «Кто смеет врываться в ложу, где есть дама?» — воскликнул принц, придвигая свою бородатую маску к окошку уборной. В окне показалось красное домино с бледным лицом и страшным видом. Оно с странным движением. идет дождь». «Это известие?» Казалось, произвело сильное впечатление на принца. «Должен я уйти или остаться?» — спросил он у человека в красном домино. «Отыщите монахиню в таком же костюме, она бродит в толпе, а мне поручите вашу даму», — прибавил он, указывая на консуэла и входя в уборную, которую принц поспешно открыл ему. Они перекинулись тихо несколькими словами, и принц вышел, не говоря более с консуэла. «Почему вы избрали одинаковый костюм с принцессой?» — спросила красное домино у Парпарины, усаживаясь в глубине уборной. «Этим вы подвергаете себя и ее роковым заблуждениям. Не узнаю вашей обычной осторожности и преданности. Если у меня и похож костюм на чей-нибудь другой, то мне это неизвестно», — ответила Консуэла, держась на стороже и следя за своим новым собеседником. а я предполагал, что эта шутка условлена между вами. Раз это не так, графиня, и во всем виноват случай, то будем говорить о вас и позабудем принцессу. Но если кто-нибудь подвергается опасности, то мне кажется, что те, которые толкуют о преданности, не должны сидеть, сложа руки. Лицо, только что покинувшее вас, будет охранять эту августейшую и безумную голову. Конечно, вы знаете, что это его интересует более, чем нас, так как он тоже за вами ухаживает. Ошибаетесь, я не знаю ни его, ни вас. Да и при том вы говорите не как друг и не как интересный кавалер. Позвольте мне вернуться на бал. Позвольте сначала попросить у вас портфель, который вам поручили мне передать. У меня нет никому поручений. Прекрасно. Так вы обязаны отвечать всем. Кроме меня, Я, граф Сен-Жермен. Я в этом не убеждена. Вы бы не узнали меня даже если бы я снял маску, потому что видели мое лицо в темноте. Но вот доверенное письмо. И красное домино протянуло консуэла листок нот с хорошо известным ей знаком. Она отдала бумажник и, дрожа от волнения, прибавила. «Помните мои слова. У меня нет к вам поручений. Я одна, я посылаю письма и прилагаемые векселя известному вам лицу. Значит, вы любовница барона Тренка. Консуэлла молчала, не решаясь произнести требуемую тягостную ложь. «Отвечайте мне», — продолжала красное домино, — «Барон не скрывает от нас, что ему посылает помощь и утешение любимая женщина. Вы это подруга?» «Да, я», — с твердостью произнесла Консуэла. «Меня очень оскорбляют и удивляют ваши вопросы. Разве я не имею права быть другом барона, не подвергаясь вашим грубым выражениям и унизительным подозрениям? Положение слишком серьезное, чтобы обижаться на мои слова. Выслушайте меня хорошенько. Вы даёте мне поручение, компрометирующее меня и подвергающее меня разным личным опасностям. Может быть, здесь вопрос касается политического заговора, чего я вовсе не желаю. Я дал слово друзьям барона Тренко помогать ему в деле его любви. Объяснитесь толком. Я не обещал покровительствовать его дружбе. Это понятие слишком неопределенное и тревожит меня. Знаю, что вы не способны лгать. Если вы положительно скажете мне, что Тренк ваш любовник, и если я могу об этом известить Альберта Рудольштадт, Боже праведный, не мучьте меня, граф. Альберта нет более. По мнению людей, он умер, но для вас и для меня он вечно будет жив. Если вы подразумеваете в религиозном и переносном смысле, то это правда. Но если в материальном, не будем об этом спорить. Скоро поднимется завеса, покрывающая теперь ваш ум. Но в данную минуту мне необходимо знать — Какие у вас отношения с Тренком, если он ваш любовник? Я принимаю эту посылку, от которой, может быть, зависит его жизнь, так как он без всяких средств. Но если вы отказываетесь ответить правду, то я не могу быть вашим посредником». «Хорошо», — с усилием проговорила Консуэла. «Он мой любовник». «Возьмите скорее этот бумажник и передайте ему». «Достаточно», — сказал граф сен Жермен, взяв бумажник. «А теперь, благородная и храбрая девушка, позволь мне выразить тебе, что я уважаю тебя и преклоняюсь перед тобой. Я только хотел испытать твое самоотвержение и преданность. Я все знаю». Знаю, что ты лжешь из великодушия, и что ты свято сохранила верность мужу. Знаю, что принцесса Амалия, хотя и пользуется мною, но не удостаивает меня своим доверием, и что она старается освободиться от деспотизма Далай-Ламы, продолжая разыгрывать принцессу и скромницу. Она не выходит из своей роли и, не краснея, обрекает тебя, беззащитную девушку, как выражаются светские люди, на вечное несчастье. Да, на самое страшное несчастье. Она препятствует блистательному воскресению твоего мужа и омрачает отчаянием и сомнением его существование в пределах рая. Но, к счастью, между твоей душой и душой Альберта есть цепь невидимых рук, она всегда протянута, чтобы существовало сношение между душой, действующей на земле под светом солнца, и той, которая трудится в неведомом мире под сенью тайны, далеко от взоров простых смертных. Этот странный разговор взволновал Консуэла, несмотря на намерение остерегаться обольстительных речей уже пророков. Объяснитесь, граф. Сказала она, стараясь говорить спокойным и равнодушным голосом. «Я отлично знаю, что роль Альберта не окончена на земле и что его душа не уничтожена дуновением смерти, но сношение, могущее быть между нами, покрыто завесой, которая поднимется только после моей смерти, если Богу угодно оставлять нам смутное воспоминание о нашем предшествующем существовании. Это таинственный пункт. и никому не дано возможности помочь небесной власти, сближающей в новой жизни людей, любивших друг друга прежде. «В чем же вы стараетесь уверить меня, утверждая, что некоторые друзья следят за мной и хотят устроить это сближение?» «Я бы мог говорить только о себе, — ответил граф, — и сказать вам, что я знал Альберта еще тогда, — когда служил под его начальством во время войны гуситов с Сигизмундом и что позже, в эпоху Тридцатилетней войны, когда он был, мне хорошо известно, что вы претендуете помнить все предыдущие существования так же, как и Альберт, имевший это болезненное и роковое убеждение. Видит Бог, я никогда не сомневалась в его искренности, но эта искренность была у него связана с таким... возбуждённым состоянием, что я никогда не верила этой исключительной и, может быть, невероятной власти. Избавьте меня от странных разговоров по этому поводу. Знаю, много людей из пустого любопытства хотели бы теперь находиться на моем месте и слушать с ободряющей улыбкой чудесные истории, так мастерски передаваемые вами. Но я не умею притворяться, и так называемые ваши грезы. «Ничуть меня не забавляют. Они мне слишком напоминают те, которыми огорчал и пугал меня граф Рудольштадт. Соблаговолите приберечь их для лиц, сочувствующих им. Ни за что на свете я не хотел бы обмануть вас, притворясь, будто верю им. И даже если бы они не возбуждали во мне воспоминаний, раздирающих душу, и то я не могла бы насмехаться над вами. Итак, будьте добры». Ответьте на мои вопросы прямо, не смущая мой рассудок двусмысленными словами. Желая облегчить вам откровенность, скажу, что мне отлично известны ваши таинственные виды на меня. Вы хотите посвятить меня в какую-то тайну, и высокопоставленные лица рассчитывают на вас, чтобы вы мне дали первые понятия о каком-то сокровенном учении». «Высокопоставленные лица заблуждаются странным образом, графиня», — ответил граф очень спокойно. «Благодарю вас за вашу прямоту. Не буду касаться вещей, вам непонятных. Может быть, потому, что вы не хотите их понять. Скажу только, что существует сокровенное учение, в котором мне помогает свет свыше. Но в этом учении нет ничего сверхъестественного». Это просто наука человеческого сердца. И верите, или вернее, утонченное знание человеческой жизни в ее интимнейших подробностях и самых тайных поступках. И чтобы доказать вам, что я не хвастаюсь, могу рассказать вам все, что происходит в вашем сердце со времени вашей разлуки с графом Рудольштатом. конечно, если вы это мне разрешите. Я согласна, ответила Консуэла, потому что здесь вы не можете меня обмануть. Хорошо. Итак, вы любите в первый раз в жизни. Вы любите искренно, всецело. И тот, кого так любите, со слезами раскаяния, потому что не любили его год тому назад, тот, чье отсутствие вам так тягостно, чье исчезновение... разрушила вашу будущность и расстроила всю вашу жизнь, вовсе не барон Трэнк. К нему вы только спокойно и дружески расположены. Это не Иосиф Гайден, ваш младший брат по музе. Это не король Фридрих, который интересует и пугает вас. Это не прекрасная Анзалета, презираемый вами. Это тот, кого вы видели лежащим на смертном одре. В фамильных украшениях это Альберт Рудольштадт. В первую минуту консуэла изумилась, что этому незнакомцу известны ее самые затаенные мысли. Но, вспомнив, что накануне она открыла свое сердце принцессе Амалии Намеки принца Генриха в отношениях принцессы с целым таинственным обществом. где граф Сен-Жермен играл одну из главных ролей, она перестала удивляться и чистосердечно призналась ему, что не вменяет в достоинство знания вещей, сообщенных болтливым другом. «Вы говорите о настоятельнице Кведленбургского аббатства?» сказал граф Сен-Жермен. «Верите ли вы моему честному слову?» «Я не имею права сомневаться в нем. ответила Порпорина. «Даю вам честное слово», — продолжал граф, «что принцесса ничего не говорила о вас по той простой причине, что я не имел удовольствия говорить ни с ней, ни с ее подругой, госпожою фон Клейст. Но вы имеете с ними сношения, хотя бы косвенные? Все эти сношения ограничиваются в передаче ей писем Тренка и в пересылке ее писем к нему через других». Видите, ее доверие ко мне не простирается далее этого. Она воображает, будто я не знаю об ее участии к беглецу. Но, впрочем, принцесса невероломна, она просто безумна, как и все самовластные лица, когда их притесняют. Служители правды возлагают на нее много надежд и даровали ей свое покровительство. Дай Бог, чтобы им не пришлось в этом. «Раскаиваться». «Вы строго судите интересную и несчастную принцессу, граф. Может быть, вам плохо известны все обстоятельства. Я же их вовсе не знаю». «Не лгите напрасно, консуэла Вы ужинали с ней прошлой ночью. Могу даже рассказать вам подробности этого вечера». И граф Сен-Жермен описал обстоятельно весь ужин, разговоры принцессы и госпожи Клейст, их одежду, меню ужина, встречу с женщиной с метлой и так далее. Он не ограничился этим и передал о посещении короля на следующее утро. Ему были известны все слова, сказанные королем и Консуэло, Как тот замахнулся на Консуэло и потом раскаялся, словом, все малейшие его жесты и выражения — как будто он сам присутствовал при сцене. Он окончил словами. «И напрасно вы поверили, наивное и великодушное дитя, этому возврату дружбы и доброты короля. Он умеет ловко ею пользоваться при удобном случае. Вы в этом раскаетесь. Тигр королевства даст вам почувствовать свои когти, если только вы не согласитесь на отеческое всемогущее и достойное покровительство, которое не будет простираться до узких границ маркизства Бранденбургского, а будет парить за вами по всей поверхности земного шара вплоть до пустынь Нового мира. Такое покровительство способен оказывать только Бог, насколько я знаю, ответила Консуэла. Один он может заметить столь незначительное существо, как я. Если я здесь в опасности, то на него возлагаю все мое упование. А заботливость других не внушает мне доверия, когда мне неизвестно ее побуждение и средства. Недоверие не свойственно возвышенным душам, продолжал граф, а так как графиня Рудольштадт обладает возвышенной душою, то имеет право на покровительство истинных слуг Божиих. Это единственное их побуждение. А что касается досредств, то они бесконечны и настолько отличаются могуществом и нравственностью от средств принцев и королей, насколько деяния Божие разнятся по своей святости отдел тиранов и великих мира сего. Если вы только верите в небесную справедливость, вы принуждены признать ее влияние на людей хороших и умных, Которые здесь, на Земле, являются служителями ее воли и исполнителями Верховного закона. Исправлять ошибки, помогать слабым, удерживать произвол, вознаграждать и поощрять добродетель, восстановлять честь. Таково было во все времена назначение целого собрания, знаменитого и достойного, которая сохранилась под различными именами и видами в нашем обществе до сих пор. Посмотрите на грубые и нечеловеческие законы, правящие целыми нациями. Посмотрите на предрассудки и заблуждения людские. Вы всюду увидите чудовищные следы варварства. Как согласовать с тем, что в мире, где господствует невежество толпы и обманы правителей, Могут народиться добродетели и некоторые истинные учения. Но это существует, подобно тому, как существуют лилии без пятен, цветы без пороков, такие души, как, например, ваша и Альберта, выросшие и распустившиеся среди грязи людской. Но разве вы думаете, что они могли бы сохранить аромат предохраниться от мерзких укусов присмыкающихся, сопротивляться бурям, если бы их не поддерживали и не предохраняли вспомогательные силы, дружеские руки. Думаете ли вы, что Альберт, этот превосходный человек, чуждый всем гнусностям людским, превосходящий всех, так что он казался даже безумцем невеждам, почерпнул в одном себе свое величие и веру? «Неужели вы думаете, что он исключение в целом свете и никогда не обращался к очагу надежды и привязанности?» «А вы сами? Разве и вы бы могли быть такую, если бы вашего ума не коснулось божественное веяние Альберта?» «Но теперь, разлученная с Альбертом, брошенная в сферу, недостойную вас, актриса», подверженная всем соблазнам и погибели, поверенная влюбленные принцессы, слывущая любовницу короля-эгоиста и развратника, неужели вы надеетесь сохранить незапятнанной беспорочную чистоту вашей первой невинности, если таинственные крылья архангелов не осенят вас своей небесной защитой? Берегитесь, консуэла. Вы можете почерпнуть необходимую силу не только в себе самой. Ваша хвалённая осторожность легко будет разбита хитростями злого духа, блуждающего во мраке около вашего девственного изголовья. Научитесь уважать святые милиции, невидимые армии веры, которые уже окружили вас своим рвом. От вас не требуют ни клятв, ни услуг, Вам повелевают только быть послушны, когда вы почувствуете неожиданные проявления этого благотворного посвящения. На сегодня я сказал вам достаточно. Подумайте хорошенько над моими словами. Скоро настанет время, и вы увидите, какие чудеса будут твориться около вас. Тогда вспомните, что нет ничего невозможного для верующих и трудящихся вместе — для равных и свободных. Нет, для них нет ничего невозможного для вознаграждения добродетели. А если вы подниметесь достаточно высоко и достигнете первой награды, то знайте, что они смогут воскресить Альберта и вернуть его вам». Сказав это с восторженным убеждением, человек в красном домино встал и, не дожидаясь ответа Консуэла, поклонился ей и вышел из уборной, а она несколько минут сидела неподвижно, погруженная в странные думы.